Глава 23. Страшная гроза разразилась во время ужина, длившегося не больше не меньше двух часов, как всегда даже в дни воздержания, которые строго соблюдались, но которые не избавляли графа от бремени его привычек, для него столь же священных, как и предписания римской церкви. Грозы часто бывали в этих горах, и дремучие леса, которые в ту пору ещё покрывали их, превращали шум ветра и грома в эхо и грохот, слишком хорошо знакомые владельцам замка, чтобы они могли их особенно смутить. Тем не менее, необычайное волнение графа Альберта невольно передалось всей семье, и барон, потревоженный в прелести своего обеда, быть может, и был бы этим недоволен, если бы он был способен вытихать на минуту из своей обычной кротости он только тяжело вздохнул когда от страшного удара грома форшнейдер чуть было не испортил заднюю часть кабана которую он в эту минуту резал дело сделано сказал он сочувственно улыбнувшись несчастному форшнейдеру растерявшемуся от своей неудачи да дядушка вы правы воскликнул вставая граф альберт громким голосом дело сделано гуссид погиб его листья не зазеленеют весной. «Что ты хочешь этим сказать, сын мой?» — спросил печально старик-христиан. «Ты говоришь о большом дубе Шрейкенштайн?» «Да, отец. Я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы велели повесить на прошлой неделе более двадцати монахов-августинцев. Он принимает теперь столетия за недели», — проговорила в полголоса канонисса, осеняя себя крестным знамением. «Если вы и видели, — дитя моё, — сказала она громче, обращаясь к своему племяннику, — во сне то, что было в действительности или чему надлежит случиться, так как подобная странная случайность не раз являлась в вашем воображении, для нас не будет большой потерю погибель этого отвратительного дуба, наполовину высохшего, который напоминает нам так же, как и скала, которую он собой осеняет, такие мрачные исторические воспоминания. «Что касается меня», — заметила с живостью Амалия, довольная, что может, наконец, развязать свой язычок, «я была бы благодарна грозе за избавление нас от лицезрения этой ужасной виселицы, ветви которой походят на скелетов, а из ствола, поросшего красноватым мхом, точно сочится кровь». Мне никогда ещё не приходилось проходить мимо него вечером, не дорожав от шелеста ветра, который точно стонет в его листве предсмертными вздохами. Тогда я отдаю себя в руки Бога и без оглядки бегу дальше». «Амели», — сказал молодой граф, который, может быть, в первый раз за много лет с вниманием выслушал слова своей кузины. «Вы хорошо сделали, что не оставались под гуситом, как я это делал целыми днями и часами». Вы бы увидали и услыхали там вещи, которые повергли бы вас в ужас и воспоминания о которых никогда бы не изгладилось из вашей памяти. «Замолчите!» — воскликнула молодая баронесса, зашевелясь на своем стуле, точно собираясь встать из-за стола, за которым, облокотясь, сидел Альберт. «Я не понимаю вашего невыносимого удовольствия наводить на меня страх всякий раз, что вы соблаговолите раскрыть рот». Дай бог, милая, — заметил кротко старый христиан, чтобы вашему кузену было действительно удовольствием говорить такие вещи. «Нет, отец, я говорю вам это очень серьёзно», — сказал граф Альберт. «Дуб камня ужаса вырван, расколот на четверо, и вы можете послать завтра угольщиков его собрать. Я посажу на его месте кипарис и назову его не гуситом, но деревом покаяния» а камень ужаса вам давно следует назвать камнем искупления. «Довольно, довольно, сын мой», — сказал старик в ужасе. «Гоните прочь от себя эти мрачные картины и предоставьте Богу судить о человеческих деяниях». Мрачные картины исчезли, отец. Они канули в вечность вместе с орудиями пытки, превращенными в прах порывами грозы и огнем небесным. Я вижу вместо скелетов, висевших на ветках, цветы и фрукты, которые зефир качает на новых ветвях. Вместо чёрного человека, разводившего каждую ночь костёр, я вижу чистую душу, небесную, которая встаёт над моею и вашей головою. Гроза рассеивается, дорогие родители. Опасность миновала, путешествующая теперь в безопасности. Душа моя в мире. Срок искупления близится к концу. Я чувствую, что оживаю. «Если бы то была правда, о, сын мой возлюбленный!» — ответил старый христиан растроганным голосом, полным нежности. «Если бы ты избавился от всех видений и призраков, которые нарушают твой покой. Пошли, Господи, моему дорогому Альберту, покой, надежду, свет и веру». Прежде чем старик кончил эти нежные слова, Альберт тихонько склонился к столу и, казалось, впал внезапно в сладкий сон. «Это ещё что?» — спросила молодая баронесса его отца. «Он засыпает за столом?» «Нечего сказать, очень любезно». «Этот внезапный и глубокий сон», — сказал капеллан, смотря с участием на молодого человека. «Благоприятный кризис» который заставляет меня предполагать, по крайней мере, на время благоприятную перемену в его положении. «Чтобы никто с ним не говорил», — проговорил граф Христиан, — «и чтобы никто не нарушал его сна». «Боже милостивый», — воскликнул с жаром Канониса, поднимая руки к небу, — «да осуществится его предсказание, и да будет день его тридцатилетия, днем его окончательного выздоровления». «Аминь!» — прибавил капеллан с умилением «Обратим сердца наши к милосердному Богу и, вознеся к нему благодарственную послеобеденную молитву, попросим его не спасать исцеление этого достойного молодого человека, предмета наших всеобщих забот». Все встали для молитвы, и все еще, продолжая стоять в продолжении нескольких минут, каждый внутренне молился за последнего из рода Рудельштатов. Старик-христиан молился с таким усердием, что две крупные слезы скатились по его поблёкшим щекам. Старик приказал слугам перенести сына в его помещение. Как вдруг барон Фридрих, наивно перебрав в голове, каким бы заявлением преданности мог он поспособствовать благосостоянию своего дорогого племянника, объявил своему старшему брату с видом детского удовольствия мне пришла в голову удачная мысль если сын твой проснется один в своей комнате во время своего пищеварения ему могут прийти в голову разные мрачные мысли под впечатлением дурных снов прикажи его перенести в гостиную и вели его посадить в мое большое кресло оно самое удобное в доме для сна ему будет удобнее чем в кровати а когда он проснется Пламя камина развеселит ему взор и лица друзей и обрадует его сердце. «Вы правы, брат мой», — ответил христиан. «Его действительно можно перенести в гостиную и положить на большом диване». «Очень врядно спать, вытянувшись после ужина», — заметил барон. «Поверьте мне, братец, я это знаю по опыту. Его надо посадить в моё кресло. Да». Я непременно желаю, чтобы его устроили в моем кресле». Христиан понял, что не принять предложение брата значило его серьезно огорчить, и потому молодого графа усадили в кожаное кресло старого охотника, чего он не заметил, так близок был его сын к литургии. Барон, совершенно довольный, сел на другое кресло, отогревая себе ноги у пламени, достойного древних времен, и улыбался с торжествующим видом всякий раз, когда старый капеллан утверждал, что сон графа Альберта будет иметь на него благотворное влияние. Добрый старик готов был пожертвовать и своим отдыхом, не только креслом, и вместе с остальными членами семьи бодрствовать над молодым графом. Но через четверть часа он так привык к своему новому креслу, что захрапел так громко, что своим храпом заглушил последние раскаты грома, которые постепенно пропадали, удаляясь. Вдруг раздался звон большого колокола замка, в который звонили только когда приезжали необыкновенные посетители. И старик Ганс, старший из слуг дома, появился вскоре с большим письмом в руках, который он подал графу-христиану, не произнеся ни слова. Затем он вышел в соседнюю комнату в ожидании приказаний своего барина. Христиан распечатал письмо и, взглянув на подпись, передал его молодой баронессе с просьбой прочитать его ему вслух. Амели, полное любопытства и нетерпения, подошла к свече и прочитала вслух то, что следует ниже. «Сиятельный и дорогой граф, ваше сиятельство сделало мне честь обратиться ко мне за услугою, следовательно, оказать мне еще большую, чем все те, которыми я уже пользовался от вас и которые так дороги моему сердцу и так ему незабвенны. Несмотря на мое желание исполнить ваши, чтимые мною приказания, я не надеялся найти так скоро особо подходящий, как бы я того желал. Но обстоятельства совершенно неожиданно благоприятствуют желанием вашего сиятельства, Я спешу послать вам молодую девушку отчасти соответствующую вашим требованиям, но не всем. А потому посылаю её только на время, чтобы ваша высокочтимая и любезная племянница могла без особого нетерпения дождаться результата более полного моих стараний и поисков. Особа, которая будет иметь честь вручить вам это письмо, моя ученица, и отчасти моя приёмная дочь. Она будет как того желает очаровательная баронесса Амели, одновременно и приятную, и обязательную компаньонтку, и образованную преподавательницу музыки. Она не имеет образования, которое вам желательно в наставнице. Она свободно говорит на нескольких языках, но она вряд ли знает их достаточно основательно, чтобы преподавать. Она знает в совершенстве музыку и замечательно хорошо поёт. Вы будете довольны её талантом, голосом, и манерами. Вы не менее будете довольны кротостью и благородством её характера, и ваши сиятельства могут смело приблизить её к себе, не опасаясь, что она может сделать какую-нибудь оплошность или проявить в чём-нибудь недоброе чувство. Она желает, чтобы ей была представлена свобода относительно размера её обязанностей в вашем уважаемом семействе и не желает получать жалования. Одним словом, «Припровождаю к вам не дуэнью и не сюиванту, но приятельницу и друга, согласно выраженному баронессою желанию в приписке, сделанной её прекрасной рукою, в письме вашего сиятельства». Господин Корнер, назначенный при австрийском посольстве, ожидает приказания к отъезду. Но он почти уверен, что отъезд его не состоится ранее, как через два месяца. Сеньора Корнер, Его достойная супруга и моя великодушная ученица желают увести меня в Вену, где, как она полагает, карьера моя может устроиться более счастливо. Не надеясь на лучшую будущность, я сдаюсь на ее милостивое предложение, жадно желая покинуть Венецию, где я не испытал ничего, кроме разочарований, обид и всяких превратностей». Не дождусь свидания с дорогой Германией, где я знал более счастливые и радостные дни и с почитаемыми мною друзьями, которых я там оставил. Вашему сиятельству известно, что она занимает одно из первых мест в воспоминаниях этого старого, оскорблённого, но не охладевшего сердца, которое она наполнила вечной привязанностью и глубокую признательностью к себе. Итак, вам глубокочтимый граф, рекомендую и припоручаю мою приемную дочь, прося у вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она сумеет отплатить за ваши милости своим рвением и желанием быть приятную. Не позже, как через три месяца, я приеду за ней и представлю вам на ее место наставницу, которая в состоянии будет заключить условия с вашей чтимой семьей на более продолжительный срок. В ожидании того счастливого дня, когда я буду в состоянии пожать в моей руке руку лучшего из людей, смею прибыть с гордостью и уважением самым покорным слугою и самым преданным из друзей вашего сиятельства киариссима, стиматиссима, иллюстриссимо» и так далее. Никола Порпора. Капельмейстер, композитор и профессор пения. Венеция. «Числа такого-то года 1700 такого-то». Амелия подпрыгнула от радости, дочитав это письмо, тогда как старый граф с нежностью повторил несколько раз «Почтенный Порпора, неизменный друг, уважаемый человек». «Конечно, конечно», — проговорила канониса Венчеслава, делясь между страхом, что привычки семьи будут нарушены приездом чужого человека и желанием проявить достойным образом все обязанности гостеприимства. Её надо будет хорошенько принять, хорошенько с ней обращаться, только бы она у нас не соскучилась. «Но, дядя, где же моя будущая подруга, моя бесценная учительница?» — вскричала молодая баронесса, не слушая рассуждений тётки. «Вероятно, она сама скоро явится. Я жду её с нетерпением». Граф Христиан позвонил. «Ганс», — сказал он в старом — «кто подал это письмо?» «Дама, ваше сиятельство». «Она уже здесь?» — воскликнула Амели. «Где же? Где она?» «Она в почтовой карете у подъёмного моста. И вы её оставили там, у ворот замка, вместо того, чтобы сейчас же ввести в зал?» «Да, баронесса, я взял письмо и велел почтальону не слезать с козел. Мост я велел за собой поднять» и передал письмо графу, моему господину. Ведь это глупо, непростительно, заставлять ждать в такую погоду гостей, которые приезжают к нам. Точно мы живём в крепости, и всякий, кто к ней приблизится, наш враг. Бегите скорее, Ганс!» Но Ганс был неподвижен, как статуя. Только глаза его выражали сожаление, что он не может исполнить желание его молодой госпожи, но даже ядро из пушки, если бы оно пролетело над самую его головою, не могло бы изменить ни на одну линию того положения, в котором он ожидал приказания своего старого господина. «Верный Ганс знает только своё дело и приказание, дорогое дитя моё», — проговорил старый христиан так медленно, что у баронессы закипела кровь. «Теперь, Ганс, прикажите открыть ворота и спустить мост. Пусть все выйдут навстречу приезжей с зажжёнными факелами». «Добро ей пожаловать!» Ганс не проявил ни малейшего удивления, получив приказание впустить незнакомку в дом, в который ближайшие родственники и самые верные друзья не допускались без особых предосторожностей и проволочек. Канониса пошла распорядиться ужином для приезжей, амели хотела бежать к подъемному мосту, но дядя ее, желая сохранить за собой честь встречи гостей, предложил ей руку, и пылкой баронессе пришлось пройти медленным шагом до входных дверей, где на первых ступеньках уже стояла вышедшая из почтовой кареты бежавшая и странствующая консуэла.